Орк, оскаленный и взбешенный, спрыгнул, приземлившись в шаге от императора. Но взгляд, всего один взгляд на царственную ношу и полной ярости оскал сменился с тревоженным выражением. «Утырка!» — с невероятной нежностью прорычал орк, еще не желая верить, что она его не услышит. «Утырка!» — Джашка осторожно отобрал тело умирающей девушки, чье лицо становилось все бледнее, черты заострялись под глазами углублялись тени. «Она умирает!» А Рейден понимал, что Джашка это уже увидел, но молчать был не в силах. «Она умирает! Сделай хоть что-то!» «Ледяной свет не смог!» утверждающий произнес Орг. Без иронии или насмешки, просто констатируя факт, который и вождя лесного племени приводил в отчаяние. Какой-то маленький арчонок, вырвавшись из объятий матери, со всех ног бросился к вождю. Подбежал, схватил бледную ладошку умирающей девушки и закрыл глаза. С изюмлением Арейден проследил за тем, как магия жизни течет по мохнатой лапке, но гаснет, едва коснувшись руки Катрионы. «Рах уходить!» — прорычал вождь Джашк. Маленький Арчонок испуганно взвизгнул, а потом надрывно заревел, не скрывая своего горя. Один из младших вождей подошел, забрал малыша. А Джашк думал